Голова, 29 На ужин к Ладе я прилетела, словно на крыльях. Хотелось поделиться обо всем, что сейчас творилось на душе. Ужинали мы у бассейна. Люмин тоже была с нами. И Антон крутился рядом, делая вид, что занят учебой. Но я знала, что его одолевает любопытство. Что же там было на балу? «Тем более хворостовы, наверное, обмолвились обо мне и Босгарде. Говорить о том, что я чувствую, когда здесь был Антон, было как-то неловко. Поэтому мы нашли другие темы для обсуждения». «Мне кажется, на балу было больше невест, чем семей женихов», — заметила Люмин. «Так и есть». Кивнула Лада и откусила большой кусок от сочного фрукта. «Но это только видимость». Хамони рождают практически одних сыновей, поэтому женихов предостаточно, и они разбирают всех особо отличившихся девушек Гамони и Химани. А тех, кто не отличился? Спросила я, покусывая тягучую конфету в виде палочки. Их берут в жены люди. После сорока всем нужно состоять в браке. А если с женой что-нибудь случилось? Да, помните, у Хилан Босгард муж погиб? Вспомнила Люмин. Всем можно заключить повторный брак. Пожала плечами Лада, будто мы должны были это знать. И все-таки я чего-то не пойму. А задача Люмин. Я знаю многих коренных, кто заключил второй брак, но не видела, чтобы женщина носила две фамильные печати. Это как понимать? Все могут повторно заключить брак. Но печать рода имеет только одну, кроме хамони и женщин, вышедших за хамони. Так как считается, что в обычном браке женщина и ее дети будут принадлежать только к одному роду. Другие дети будут принадлежать только семье второго мужа и не имеют тех прав, что первые дети. «Как-то жестко слишком», – нахмурилась я. «Да», – усмехнулась Лада. «Это не наши заморочки». Женщины хамони всегда в цене. Они имеют право и на вторую печать. Все их дети будут ценны, как в первой семье, так и во второй. Мы с Люмин затихли, переваривая услышанное. Сколько же нюансов в законах и кодексе хамони. О многих я даже не догадывалась. «Почему нас этому не учат?» — недоуменно спросила я. «Потому что детали и тонкости только для законников». Похвалилась Лада, вытягиваясь в полный рост. «Ох, слишком уж много деталей!» «Ну и хорошо!» Наконец высказалась Люмин. «Представляете, если бы женщина в третий раз заключила брак? Куда печать ей ставить?» Мы оглянулись на подругу одновременно, а Лада с умным видом заметила. «На лоб!» «Потому что той, кто заключит брак с Хамони в третий раз, именно туда и ставят печать!» какого бы народа ни была женщина. Так что не отрави своих первых мужей креветками, а то у тебя слишком узкий лоб для овальной печати». Я не выдержала и засмеялась полный голос. На меня тут же оглянулся Антон. «Что у вас за разговоры такие?» — проворчал он с другого конца крыши. «Будто вам не втерпешь вступить в брак. Что вас на балу так впечатлило?» Лада сама еле сдерживалась, чтобы сохранить серьезный вид. Почему сразу отравить? Обиженно надула губы люмин и дернула ладу за волосы. Ну, готовить-то ты абсолютно не умеешь. Покачала головой Хворостова. Тут уж я дернула Ладу за волосы с другой стороны. Да что у вас у обеих за привычка дергать меня за волосы! возмутилась Лада. Уж и приврать нельзя! «Легко обмануть тех, кто не владеет законами, как ты!» Сдерживая улыбку, фыркнул Антон на сестру. «Комплимент превзошел твой упрек, только поэтому я тебя еще не выгнала отсюда!» Язвительно заметила Лада. «Что ты тут вообще делаешь с девчонками? Шел бы с друзьями гулять!» Антон посмотрел на сестру взглядом «Когда-нибудь я тебя придушу во сне!» Взял свой визор и перед тем, как уйти, сказал «А знаете, кто выиграл торги нашей соседки Хармони?» Хорд Сабан Фабир, преподаватель в нашем колледже. Американка Хармони Дэвидсон была на год на старше, и я недавно общалась с ней в Торго до полета на китару. Она обмолвилась, что скоро станет известно имя ее жениха. Но тогда я была занята обсуждением полета и не придала этому особого значения. А сейчас новость о завершении торгов Хармони заставила задуматься над словами Антона. «Преподаватель в нашем колледже?» Уставилась в потолок Лада, вспоминая, кто это такой. И вдруг вскочила с места с округленными глазами. «Хорт Фабир? Семидесятилетний вдовец? На нашей Хармонии?» Без его раздери!» «Семьдесят лет?» Приложила ладонь к щеке и посмотрела на изумленную Люмин. «Да!» Довольно кивнула Антон и, закрывая двери за собой добавил. «Так что не мечтайте о торгах. Вас может выиграть любой. Даже такой старикашка!» Лада опустилась на шезлонг и, переводя шокированный взгляд с Люмин на меня, я обратно выдохнула. Я повешусь на первом дереве, если меня выиграет такой старикашка. Люмин прикрыла рот ладонью и захихикала. Лада, шутя, злобно прищурилась и спихнула тушь шезлонга. Люмин упала на бок и захохотала в голос, а за ней и мы с Ладой. Но, смеясь, я чувствовала, что впереди и правда тревожный период. А вдруг в претендентах на меня окажется кто-то еще, кроме Паула, такой же дряхлый. «Невыносимый брюзгай, не терпящий чужого мнения и в принципе, как хорт фабир. Я содрогнулась и потерла озябшие плечи. «Да ну и всех!» Махнула рукой Лада, усаживаясь поудобнее. «Теперь рассказывайте, то, с кем, о чем и когда. Я могла просмотреть все интересное, что было у вас на балу. Разумеется, кроме твоего громкого падения». Поморфилась она в мою сторону. Тут уж я закатила глаза и показала подруге язык.